Глава вторая. Виктория. Этого не может быть! Я смотрю на шикарный интерьер отеля, который красивее, чем на фотографиях, и не могу поверить своим глазам. Я девушка не избалованная и с трудом сдерживаю восторг. Наверное, хлопать в ладоши от радости всё-таки не стоит. Перебор, да? Но здесь каждый сантиметр пропитан солнцем и обещанием незабываемого отдыха. Я не думала, что когда-нибудь смогу позволить себе такой курорт. Я и не смогла бы. Это моё начальство расщедрилось и решило отблагодарить своего лучшего сотрудника. Я так много работала в последнее время, что сил на радость не нашлось. Только в самолёте я осознала, что лечу прямиком в сказку. «Я помогу с багажом. Ко мне подходит высокий загорелый блондин. Сколько у вас чемоданов?» «Три. На блондина цифра не производит никакого впечатления, хотя я пыталась собрать меньше вещей». Я несколько раз перебирала свою одежду, но каждый раз на место ненужной кофточки приходили брюки, о которых я совсем забыла. И так снова и снова. Я позже поднимусь в номер. Просто оставьте багаж за дверью. Хорошо. Приятного отдыха. Мне хочется сразу осмотреться. Только приходится дождаться Дашу. Она прилетела вместе со мной. Мы с ней коллеги, и ее тоже примировало начальство. Правда, есть один нюанс. Она дочка нашего босса. Ох, поменяли. Остала вдыхает она и щёлкает пальцами, мол, проблема решена. Ей не понравился предложенный номер, и она поставила на уши весь ресепшн, чтобы ей быстренько подобрали вариант получше. «Теперь у меня вид на море и огромный балкон с качелями. А то заладили. Ваша бронь не предполагает. Ваша бронь не предполагает. Зануды». «И ты даже не звонила отцу?» «Не звонила, Виктория». Он вообще не знает, что я здесь. Он не смотрит документы, которые я приношу ему на подпись. Я сама вписала себя в путевку. Она снова щелкает пальцами. Но я позвонила его турагенту. Тогда ясно, откуда такая сговорчивость. Тебя же не заставили доплачивать? Нет. Она усмехается. Мне пообещали пирамидку из конфет до потолка. Я смеюсь. Даша, конечно, избалованная, но мы с ней неплохо ладим. Она редко появляется в компании отца, выполняя некоторые поручения для галочки. Я несколько раз помогала ей с офисными программами, а потом мы с ней сошлись на тайной любви к одному турецкому сериалу. Тайной, потому что взрослым девочкам с высшим образованием положено смотреть другие вещи. А в том сериале красивый Шатен никак не мог постучаться в дверь главной героини. Он то терял память, то велся на козни врагов, то вовсе пропадал без вести». Обсуждать это сценарное безумие было чертовски увлекательно, что мы и делали с Дашей, перешептываясь. «Я хочу напиток, в котором больше льда, чем газировки», бросает Даша и тянет меня за ладонь. «Помнишь, что ты обещала мне?» «Я? Когда?» «Ты сказала, что заведешь сумасшедший курортный роман!» «Это же была шутка!» «Нет-нет, никаких шуток. Сейчас найдем для тебя жертву. Тем более в таком месте это должно быть простым и в то же время увлекательным занятием». «Что значит «в таком месте»?» «Ты не знаешь о дурной славе этого отеля?» Даша закусывает нижнюю губу и хитро подмигивает мне. «Я его специально выбрала. Давно хотела здесь побывать. Мне подруги столько всего рассказывали. Я даже не знаю, хочу я получить подробности или нет». Заговорщический тон подруги не обещает ничего хорошего. И я без того жалею, что сболтнула лишнего и зачем-то заикнулась о курортном романе. Мне бы загар красивый, вот это точно не помешает. «У отеля с пятью звёздами бывает дурная слава?» — всё же спрашиваю Дашу. «Угу, у них слишком сексуальные массажисты и бармены». «Ты что-то недоговариваешь?» «Смотри, тут есть пас-салон. Она указывает на белую вывеску. «Пойдём сразу запишемся». Я плохо ориентируюсь в косметических процедурах. Нет, я знаю базу. Антицеллюлитный массаж и чистка лица. Хотя последний просто слышала, но никогда не делала. Поэтому я доверяюсь выбору Дари. Она бойко диктует девушке за компьютером, куда нас записать. После протягивает мне листок с графиком посещений. Ты разошлась. Не понравится? Откажешься. Даша пожимает плечами. О, ничего себе. Она поворачивает к большим панорамным окнам. а потом быстрым шагом выходит на улицу. «Лара!» — зовет Даша и взмахивает ладонью. «Вот так совпадение! Где бы мы с тобой ещё встретились?» «Дашка!» — отзывается девушка модельного роста и телосложения. «Ты одна или со своим банкиром? Ты что, его на море не вытащишь? Особенно сейчас. У него на повестке финансовый кризис. А тебя, значит, отпустил? М -м -м, я немного приврала». Он думает, что я сейчас на стажировке, подтягивая английский язык. «Ох, Дашка, ты как обычно!» — хихикает девушка. «А я с братом прилетела. Мы тут ненадолго. Потом в другой отель поедем». Я выхожу из па-салона и направляюсь к ним. Даша оборачивается ко мне и делает вежливый жест, представляя меня. «Это Виктория, моя подруга и коллега. Она самый крутой редактор в издательстве отца». Даша приукрашивает... Я смотрю на ее знакомую. Приятно познакомиться. Мне тоже. Я Лара, живу в одном доме с Дашей. Мы соседи уже лет пять. Может, поужинаем сегодня вместе? предлагает Даша. Брата обязательно бери, я его давно не видела. Он же старше тебя на четыре года и холостой, да? Лара щурится. Это уже перебор даже для тебя, Дашка, подшучивает она. «Ты любитель приврать, но чтобы заводить интрижку за спиной своего банкера...» «Вот такая я коварная женщина», — фыркает Даша. «Кстати, вон там не он тебя дожидается?» Она указывает ладонью на парковую зону. Там у поворота стоят симпатичные прилавки с напитками и сладостями. У одного из них, с розовым козырьком, я замечаю высокого парня. Он отвечает на взмах ладони Даши и кивает. «Да, он!» — отзывается Лара с гордостью. И её можно понять. На парне белая полое, лёгкие брюки. Светлые волосы взлохмачены, а на запястье поблёскивают массивные часы. Черты разглядеть невозможно, но и того, что видно, хватает с головой. Он статный и спортивный. Воображение само дорисовывает ему лицо, которое напоминает золотой стандарт Голливуда. «Ладно, он заждался уже. Насчёт ужина, я думаю, отличная идея. Вечером пересечёмся». Ларо уходит к брату, а Даша продолжает пожирать его глазами. «Я нашла тебе жертву», — сообщает она серьезным тоном. Хм, «Мне же хочется рассмеяться. Достаточно бросить один взгляд на него, чтобы понять, что у него лимитированная банковская карта со спецобслуживанием. Я даже представлять не хочу, к каким девушкам привык этот холеный красавчик». У него наверняка такие запросы, что мне до вечера нужно сбросить 10 килограмм, убрать все горизонтальные морщинки со своего лба, увеличить губы, грудь и глаза и потренироваться соблазнительно улыбаться. Это, так сказать, программа-минимум, чтобы только попасть в отборочный тур претенденток. «Даша, я вижу хищника, а не жертву», — бросаю подруге. «Это Ромка хищник?» Ой, не смеши меня. Думаешь, если он обвешался модными тряпками и научился смотреть с холодком, то сразу весь такой неприступный стал? Я вообще не хочу думать о нем. Да ладно тебе, развлечемся. Она водружает на нас очки и уверенно кивает, показывая, что план уже окончательно оформился в ее голове. Я дам тебе свои украшения, и мы придумаем тебе какой-нибудь титул. В современном мире нет титулов. Как нет? Дочка нефтяного магната. Даша останавливается, как будто пробует на языке прозвучавшие слова. «Определённо звучит! Ну какая из меня дочка! Любимая! Вот какая!» Она поворачивается ко мне и смотрит рентгеном. Я так хорошо успела изучить её привычки, что даже понимаю, что происходит. Она намечает в моей внешности болевые точки. Уже представляет, что нужно одолжить мне из своего гардероба, куда нанести тени и консилер. где сделать скулы и сколько золотых браслетов повесить. «Я из тебя картинку сделаю. Ты вообще очень красивая, Вика». Я не напрашивалась на комплимент. «Я знаю, что я симпатичная, но я ведь понимаю правила игры. Ты вот что-то не встречаешься с механиком?» «Не попался», — отмахивается Даша. Банкир первым подвернулся. «Ладно, пойдём за коктейлями. Я уже забыла, что хотела чего-нибудь ледяного. Я не пойду на ужин». Посмотрим. Без посмотрим. Я не авантюристка, Даш. А может, и зря? Говорят, жизнь — короткая штука. Надо уметь развлекаться.